Глава 34. Егор, Ты кто такой? Спрашивает меня Хостес, когда я надеваю форму официанта кафе. Новенький, Скалюсь, меня не предупреждали. Упирает руки в бока. Сейчас наберу управляющий. Ты уже позвонила, Пиваюсь в нее взглядом, использую свою силу. И она подтвердила: Телефон падает на кафельный пол, руки девчонки повисают вдоль тела. Да, добро пожаловать! Бормочет. вот так-то. Я не смог оставить свою мышку. У меня чуть сердце не разорвалось, когда она села в машину к этому монстру. Так что быстро натягиваю черную рубашку, брюки и выхожу в зал. Быстро перехватываю официантку и заставляю ее отдать мне заказ. На стены блюда уже отнесли. Кофе для Сафарова. Эх! Что же, я сам? Пусть ублюдок не расслабляется. Беру поднос, медленно разворачиваюсь. Сука! Рычание оборотня буквально взрывает меня изнутри. Он хватает мою мышку за горло. Ну все, говнюк. Подлетаю к ним, хватаю кружку и запускаю в этого монстра. Он шипит, отпускает Настю. Она падает на пол, держится за горло. «Ты?» – беснуется Сафаров. «Какого хуя ты тут забыл, Ярцев?» Не я первым нарушил уговор. Рычу, закрываю Настю собой. «А ты? И нечего мне зубы заговаривать. Не смей ее трогать!» «А то что?» Он выпрямляется, смахивает дымящийся кофе с рубашки. «Егор, не надо!» Настя берет меня за руку. «Пожалуйста, подумай о себе!» «Я не могу!» «Признаюсь, ведь думаю лишь о тебе!» «Моё маленькое наваждение с нежными голубыми глазами и сладкими губами!» «Мы уходим!» Заявляет Мурат, тянется к Насте, но я выпрямляюсь. Смотрю в его пустые акульи глаза. Он не человек и не волк. Выглядит, словно накачанная ненавистью оболочка. Зверь рычит, скребется, Требует дать бой Мурату. Настя дрожит, обнимает себя руками. «Она никуда с тобой не поедет». Говорю, но внезапно мое дыхание сбивается. «Вы мошенник!» К нам подбегает Хостас, тычет в меня пальцем. «Убирайтесь, вы не новенький!» «Что?» «Моя сила не подействовала!» «Но...» Опуская взгляд на Настю... Она кусает губы и не поднимает взгляд. А мне становится хуже. Перед глазами все плывет, цепляюсь за столик. Пошли. Сафаров рывком притягивает Настю. Если мне понадобится ее заставить, я заставлю. Быстро в машину. Он утаскивает мою мышку, а я падаю на пол и теряю сознание. Прихожу в себя, морщусь от яркого света. Рядом драгон и Марьяша. Что, где Настя? Резко встаю, но голова все еще кружится. Вот держи. Ведьма протягивает мне бутылку воды. Он ее увез. Как выяснилось, Тахостас вызвала полицию после того, как ты кофе на Сафарова швырнул. Блять, массирую виски. Драгон, ты поставил жучок? Да, кивает друг. Теперь мы сможем отследить, куда он повез Настю. Ублюдок. Он над ней издевается. Рычу. Как можно так обращаться со своей парой? Настя. Мышка. От безысходности быть готов. Словно невидимое зло рвет мою грудь на части. Встаю, хватаю скамейку и швыряю ее прочь. Егор, мой телефон начинает вибрировать. Кира, да? Прошу, скажи, что ты выяснила, что с Настей? Не совсем. Виновата, говорит наша леди Барс, но приготовила кое-что для тебя. Спустя час я уже бегу в ее кабинет в медцентре. Кира ждет меня. Ты один? Удивляется. А как же твоя маленькая любовь? Он ее забрал. Тот, чья метка на ее теле. Боги! Кира закрывает лицо руками Я немного расшифровала ее геном, и у меня есть вопросы, но пока я не готова дать прямой ответ. Однако для тебя у меня есть решение. Она достает три ампулы. Я смогла смешать некоторые травы плюс препараты, вводящие оборотни в глубокую кому. Фактически, если во время боя ты введешь эту штуку сопернику, он упадет почти замертво. Отлично. Беру ампулы. Что бы я без тебя делал, Кира? Расскажи отцам, Егор. Лев и Семён поймут, помогут вам с Настей. Они топят за нерушимость истинности. Горько вздыхаю, плюхаюсь на стул. Как я скажу им, что хочу забрать чужую пару? Послушай меня. Кира берет мои руки в свои. У меня есть подозрения, пока не точные, но, в общем. Она словно не находит слов. Я говорила с Марой. У Насти особая сила, и я ее знаю. Такая была лишь у одной волчицы за всю историю. Что? А это не может быть совпадением? Вот именно поэтому я и не спешу обнародовать свою теорию. Но дело в том, что та волчица погибла, ее убили охотники. Она была из южной стаи под предводительством Аслана потом его казнили хмыкаю И у нее был истинный оборотень, о котором я не нашла записей, но мы с главой охотников нашли кое-что интересное. Эту волчицу звали марьям, и ее дело в базе гильдии уничтожено. Наши программисты выяснили, что это случилось 18 лет назад накануне убийства предыдущего главы. Когда он пытался убить мою мать, хмыкаю, события прыгают в голове, никак не складываясь в общую картину. Это пока не связанные факты, но Марьям… Я поспрашивала волков, она действительно умела ослаблять оборотней. Тогдашние альфы, твои отцы, поставили Аслану ультиматум. Ее нужно было контролировать. Но она мертва. Да, но на эту связь меня вывели слова о том, что Настя связана с миром мертвых. А что, если каким-то образом сила Марьям попала к твоей девушке? Это бы многое объяснило. Да, но… Вздыхаю. «Это все из области фантастики». «Не сказала бы». Глаза Киры загораются воодушевлением. «Но я могу попробовать раскопать что-нибудь. Я чувствую, твоя Настенька связана с Марьям». «Хорошо, копай». «А я пока поеду домой». Набираю Настю. «Но этот номер больше не обслуживается». Черт! «Тут же звоню Драгону». «Она за городом, в особняке Сафарова». «Предугадывает друг мой вопрос». Отлично, я еду туда. Скинь адрес. Я с тобой. Мария с нами навязалась. Пыркает. Да вы оба мне там особо не нужны. Я заберу Настю. Если она лишит тебя сил и меня заодно, кто поведет? У Марии есть права. К тому же, если мы заберем твою девчонку, Сафаров будет ее искать. У Марии дома три здоровенных медведя, готовых ее защищать. Стану в голос, но доводы друга звучат логично. Хорошо. «Сейчас только домой заеду и выдвигаюсь. Я не оставлю с ним свою мышку».